Далее, если разум в чем и помогает, так только в том, что не дает страсти возникнуть, а возникнув вопреки ему, она вопреки ему и укоренится, ибо легче воспрепятствовать ее рождению, чем выдержать ее натиск. Стало быть, умеренность — это лживо и бесполезно, и думать о ней надо так же, как о призывах не слишком сильно сходить с ума, не слишком сильно хворать. Управлять можно только добродетелью, а не душевными недугами. Их легче искоренить, чем обуздать. Есть ли сомнение в том, что застарелые и упорные пороки человеческого духа, которые мы называем болезнями, скупость, жадность, распущенность, Неверность долгу умерить нельзя. Значит, нельзя умерить и страсти, от которых прямой путь к порокам. Далее, если ты дашь хоть немного воли скорби, страху, алчности и другим дурным порывам, они выйдут из-под твоей власти. Почему? Да потому что предметы, их возбуждающие, вне нас». Они растут, смотря потому, велики или малы, вызывающие их причины. Тем сильнее будет страх, чем окажется больше или ближе то, что пугает. Тем острее желание, чем обильнее награда, надежда, на которую его разжигает. Коль скоро нам не подвластно то, есть ли в душе страсти, то сила их и подавна. Если дашь им возникнуть, они будут расти вместе со своими причинами. И какими только смогут стать, такими и будут. Прибавь и то, что они, как бы ни были ничтожны, всегда набирают силу. Ведь все, что нам на погибель, не соблюдает меры. Болезнь легка сначала, когда подкрадывается, а потом... Больное тело гибнет, и от самого малого прибавления жара. Кто настолько безумен, чтобы поверить, будто в нашей власти исход тех вещей, чье начало нам не подвластно? Откуда мне взять силы покончить с тем, чего я не в силах был не допустить? Между тем, преградить доступ легче, чем задушить допустивший. А некоторые говорят о таком различии. Если человек воздержан и разумен, то дух его по своему обычному состоянию и свойствам спокоен, но в итоге неспокоен. По обычному своему состоянию дух его не подвержен ни волнениям, ни скорби, ни страху, но есть множество внешних причин, способных его волновать». Вот что примерно они хотят сказать. Он хоть и не гневлив, но иногда бывает в гневе. Хоть и не боязлив, но иногда боится. То есть порог боязливости ему чужд, но чувство боязни знакомо. Если согласиться с этим, то боязнь, появляясь все чаще, перейдет в порог. И гнев, допущенный в душу, изменит состояние этой души, прежде не знавшей гнева. И далее, кто не презирает внешних причин и чего-то боится, тот, когда надо будет храбро идти на огонь и клинки ради родины, законов и свободы, будет мешкать и пойдет сердцу вопреки. А в мудром такого двоедушия быть не может. Кроме того, я полагаю, надобно вот на что обратить внимание. Как бы не смешать две вещи, которые следует доказывать порознь. Что только честное есть благо, это одно умозаключение, а что для блаженной жизни довольно добродетели, другое. Если только честное есть благо, то все согласятся что для блаженной жизни довольно добродетели. А вот наоборот, никто не признает, что только честное есть благо, если добродетель одна лишь делает нас блаженными. Ксенократ и спевсип полагают, что блаженным можно стать и через одну добродетель, а вот честное не есть единственное благо. «Ипикур считает, что обладающий добродетелью блажен, но самой добродетели недостаточно для блаженной жизни, так как блаженными делает нас проистекающей из добродетели наслаждение, а не она сама».